В конечном счете мы добрались до Святой Земли на удивление легко и просто. Перед нами стояли заброшенные каменные дома, вдалеке виднелся старый замок. В отличие от крепости Мадракона, этот замок явно проигрывал битву со временем. В наше время эта местность почти целиком заросла лесом, но в прошлом растения пока не слишком распространились. Интересно, где именно мы находились, когда пришли к Фитории. В будущем все так изменилось, что я ничего не узнаю. «Ну и что ценного здесь вообще есть?» Пьянси зачем-то позарез нужна эта земля, но я не понимаю для чего именно. Кому могут понадобиться эти развалины? Конечно, поблизости живут расы, которые очень ценят это древнее королевство, но я вижу в этом лишь идолопоклонничество. Конечно, Мелти и Мамору считают, что здесь должна дремать некая сила, но. Пьянса считает, что герои прошлого оставили здесь оружие, магию и в целом силу. Однако мы пока нашли только одно. Мы стараемся не говорить о нем, ответил Мамору. «Вероятно, некоторые артефакты могут быть закопаны в землю, но кроме той единственной находки других пока не было», — прокомментировала Харун. «Это клановая повозка?» — спросил я, опираясь на рассказ повелительницы из прошлого. «Если ты сам уже знаешь, можно не тратить время». Мамору кивнул. «Нам сюда». Нас повели дальше, мы прошли через заброшенный город, вошли в замок, похожий больше на огромный каменный забор на подставке, и добрались до одной из комнат развалин. На одной из стен я заметил смутно знакомые рельефы, они напомнили мне те, что я видел в библиотеке-лабиринте Мира Мамуру Мамору поднёс к рельефам щит, драгоценный камень в середине оружия сверкнул и выпустил луч. Полу загудел, резонируя с камнем, и разъехался в сторону, открывая взгляду лестницу вниз. «Ничего себе механизмы!» Восхищенно протянула Похоже, Похожую штуковину я видел в подводном храме архипелага Кальмира. Не теряя времени, мы пошли вниз, лестница казалась бесконечной, Светила нам Рафтолия при помощи своих заклинаний. «Слушай, а почему эту страну вообще забросили?» Обратилась Мелти к Мамору, сгорая от интереса к потерянной истории. «К нашей эпохе эти развалины настолько обветшали, что о них все забыли. Но я хочу о них узнать». Говорят, будто внезапно напавший Судзаку в одночасье уничтожил эту страну. «Ага. Мне вспомнилось, что и Лингуя в свое время запечатали после его появления. Другими словами, звери-защитники нападали на мир и раньше». Эта страна в числе пострадавших от их появления. На об этой стране также говорят, что её правительство прогнило почти до основания. Заметила Харун. В древних проповедях нападение Судзаку даже называли «очищающим пламенем». Наверное, никакое золотое время не спасает государство от дальнейшего упадка. Печально протянула Рата. Тем не менее, Шельдвильд будущего до сих пор держится. Конечно, он поменял название. Однако потомки Шельтрансов до сих пор защищают свою землю. «Получается, что в конечном счете они сберегли наследие Мамору. «Ладно, думаю, мы почти дошли», — сказал Ахарон. «Я почти сразу же увидел, что лестница кончается. А впереди было то, чего мы и ждали. звездное оружие, вмурованное в уже хорошо знакомый нам пьедестал. Оно выглядело как примитивная колесница». «Вот она, легендарная клановая повозка», — сказал Мамору. Человека-ящера и куница дружно кивнули и посмотрели на оружие. «Значит, она и правда здесь». прошептала Мэлти, неотрывно глядя на пьедестал. фуме это правда, что вы знаете будущего обладателя этого кланового оружия?» спросила Мамору. «Да, она упрямо отказывается в этом признаваться, поэтому мы никогда не знали наверняка, но я считаю, что повозка у нее. «Ясно. Причем вы лично знаете обладателя?» добавил я. Не только Мамору, но и Харун быстро догадалась, на кого я намекаю, и спросила. «Это ведь и Фитория, да?» Я кивнул. Ладно, герой щита будущего, ты и так уже многое узнал, поэтому пришло время рассказать тебе еще кое-что, продолжила коварный алхимик. Что именно? Ты уже слышал одну причину, по которой Филориала обожают повозки. Но есть и вторая. Она рассказывала, что привила Филареала эту привычку для того, чтобы решить логистические проблемы Шильтрана. Маморо, ты ведь не против? Да, я согласен. Уверен, Фуми примет это как должное, да и незачем скрывать это от него. Получив разрешение Мамору, Харун снова посмотрела на меня. Как я уже говорила, клановая повозка — крайне привередливое оружие. Ага, помню. Как и остальное клановое оружие, она задумана быть помощницей священному. Как думаешь, щиту или луку? Какому оружию принадлежит повозка? Да, это важный вопрос. Принадлежность оружий — это та причина, по которой у нас в этой эпохе не хватает методов усиления. Рену из методов доступный меч, копье и принадлежащее им оружие... Метательная посох и рукавица. В моем случае это щит, лук, когти, молот и кнут. В сумме нам двоим не хватает топоры и повозки, повозка прямо перед нами, и, следовательно, топоры сейчас находятся в мире мечей и копья. Щиту принадлежат когти и молот, ответила Харун. Это проверенный факт, подтвержденный арбитром. Кстати, в нашей эпохе когти принадлежат шильтвельту, а молот шельдфридену. Еще одному королевству полу людей. Хотя оружие нашло себе новый дом, оно все еще тяготит к щиту. Значит, по методу исключения луку остаются кнуты повозка. Именно, подтвердила Харун. Думаю, священное оружие можно представить в виде основателей сект, а клановое в виде апостолов. Герой щита, герой когтей и героя молота. Мамору на передовой, Филориас, с выставленными перед собой когтями, Наталья с занесенным молотом. Я смотрю на это так. «Щит выбрал эти клановые оружия в качестве своих слуг за взаимоотношения между типами оружия». А, понятно. Действительно, Мамора во всех отношениях стоит выше Филории, однако заискивает перед Наталией, прямо как их оружие. Видимо, и у меня есть оружие, перед которым я должен заискивать, и это клановый молот. Действительно, хотя щиты, как и мечи, очень сильны в битвах против когтей и другого рубящего оружия, они мало что могут сделать против дробящих ударов молотом. А они не только отдаются в руку, но и проникают даже под доспехи. «Ну а что насчет священного лука?» Задумчиво закончила Харун. Повозку можно рассматривать как аналог танка, но что насчет кнута? Кнут — оружие для хлестания, с которым связан твердо негативный образ укротителя зверей. Я себе сразу представляю дрессировщика, который подчиняет зверей своей воле при помощи этого оружия. Эта же особенность нашла отражение в методе усиления. Конечно, метод кнута позволяет герою стать сильнее самому, однако он в первую очередь предназначен для его окружения. Далее, какие образы связаны с повозкой, с древним военным транспортом? В нее впрягают лошади, въезжают на поле боя. Что теперь будет, если совместить всех героев? Герой Кнута будет подстегивать монстров, которые везут повозку, а герой Лука будет стоять на площадке и обстреливать врагов. Это сочетание даст герою Лука прекрасную мобильность, несмотря на огромную силу атаки, ему важно не оказываться посреди боя близко к врагам. «Получается единый механизм», — ответил я. «Вот именно. Повозка обеспечивает защиту и быстрое перемещение. При необходимости она может прикрыть двух других героев, которые ей пользуются». И вот эта привередливая клановая повозка сделала заказ моему клановому кнуту. «Какой?» Она попросила о монстре, который бы существовал именно для повозок. Поэтому в результате начала работу над... Думаю, ты уже догадываешься чем. Над филореалами. А за основу она взяла гены возлюбленной Мамору. Действительно, даже в мое время эти существа кажутся искусственными и непохожими на что-либо, я больше не встречал монстров, которые бы так радовались повозкам. Конечно, некоторых из них можно впрягать вместо филариалов, например, драконов и гусеницандов, но я пока не видел, чтобы хоть у кого-то еще такое стремление было заложено во врождённые инстинкты. Задача кланового кнута — дрессировать монстров, а клановая повозка одним своим существованием подразумевает монстра, который бы её тягал. Вот почему это оружие попросило о монстре, который бы в совершенстве владел этим искусством и любил повозки. Говорят, будто все герои клановой повозки были монстрами. Драконы, грифоны, пегасы. Но как ты думаешь, разве смог хоть один из них толком освоить оружие? Нет, разумеется. Мне кажется, любой монстр будет сражаться эффективнее самостоятельно, а не запряженный в повозку. Разве к филариалам это не относится? Я никогда не видел, чтобы Фьюра пыталась атаковать врагов с помощью повозки. Наоборот, она с ней пылинки сдувает. Правда, конечно, были случаи, когда она сталкивалась с другим Атайесу. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Мне ведь удалось создать существо, которое лучше обращается с клоновой повозкой. Я говорю про навыки, магию и ключевую для повозки склонность к защите героев. Откуда я знаю? Я никогда не видел навыки повозки. Или видел? Кажется, Фитория пользовалась ими, когда сражалась с бушующим лингуем. Она увеличила повозку до своего размера, превратила в шипастую и ударила ей лингуя. Значит, этот прием, краш чарш, все-таки был навыком. Я видела боевые повозки. Они напоминали шипастые тараны. Мелти объяснила еще подробней. Оказывается, существовали специальные осадные повозки с шипами на упряжке, если запрячь в них несколько филареалов, получится грозное оружие, якобы такими пользовались чтобы сносить двери во время штурма крепостей. «Действительно, это и должна быть их роль», — подтвердила Хару. Филориалы крайне сильные, тягловые животные даже без благословения героев. Они не умеют ловко маневрировать, но даже обычному филориалу не королеве, под силу пользоваться тяжелой повозкой». Мне вспомнилось, что Фюра достаточно легко управлялась даже с тяжело нагруженной повозкой. Я удивлялся тому, как одно существо может быть настолько сильным, а оказывается, все дело в прибавках, которые она получает как филориал. Любовь к повозкам и при этом готовность использовать их в качестве оружия. Вот о чем клановая повозка попросила клановый кнут. Закончила Харун. Кажется, это феерически самовлюблённое оружие. Не могу с этим спорить. Кто должен спорить с такими заявлениями, если не Харун? Как бы там ни было, если повозка попросила создать существ, которые бы безоговорочно любили ее, то она законченный нарцисс. Так, а теперь я предлагаю рассмотреть ситуацию, в которой я бы не встретила героя Щита будущего. «Говорю уже нормально. Я устал от твоих загадок. Какой то некультурный герой счета будущего?» «Ну ладно, подскажу. Как бы поступил Мамору, когда его план по воскрешению Филории не привел бы к желаемым результатам?» «Наверное, этот вопрос надо задать Мамору, а не мне», возразил я, и Харун перевела взгляд на Мамору. Тот слегка помрачнел и посмотрел куда-то вдаль. «Если бы я не встретил Афуме, а воскрешение Филории зашло бы в тупик, то я бы попытался в качестве утешения создать нашего ребёнка». Я продолжил бы опыты со смешением наших душ, чтобы... Я слышал, о чем вы шептали, когда увидели Фиторию. Не может быть. Неужели Фитория — это... Вероятно, та Фитория, которую вы знаете, отличается от нашей плотности души. То, что вы видели, — это насаженный на чистую душу Гены Маморо и Филории, воплощение того, какой бы стала их дочь. А что насчет этой Фитории? Самый стабильный из созданных нами контейнеров. Она бездушная кукла. Гомонкул, который умеет лишь отвечать на примитивные вопросы. «Хочешь сказать, Фитория твой фамильяр? В ней пока что заложено слишком мало сущности, чтобы говорить о сознании или душе. Но если бы все случилось, как сказал Маморо, мы бы обязательно это исправили». «Что насчет рафтян? Можно ли проводить параллели между ними? Рафтян разумно и способны общаться». «Ваши фамильяры созданы по технологиям другого мира, не так ли?» «Так значит, Фитория Сан — это...» — обомлила Мэлти, впрочем, как и все остальные. Я предполагаю, что Маморо захотел бы, чтобы частичка покойной Филории жила бы в их дочери, что закрепило бы за ней судьбу героя. Изначально созданная в качестве эксперимента по выведению идеального обладателя клановой повозки, а позднее еще и принявшей на себя роль дочери, которую Мамуру создал себе от скорби. Если Харон говорит правду, то Фитори остается только посочувствовать. В будущем мы видели, что на полной решимости сражаться ради мира — это ее собственное желание или искусственное. Хотя нет, уж чего они искренности мы в ней точно не почувствовали. Ради защиты мира она готова даже уничтожить священных героев, если понадобится. Ты говорил, что филориалы в большинстве своем беззаботны. Думаю, за этим стоит то, что Мамора всегда мечтала о жизнерадостной веселой дочери. Но сейчас это уже! возразил было Мамору, и вдруг его глаза забегали. Что-то не так? Фетория просит, чтобы я призвал ее. Она как Рафтиан? понимает все, что с тобой происходит? Возможно! «Фимоно сбор. Мамору применил навык призыва фамильяров, очевидно аналогов сбора. Перед нами тут же возникла прото-фитория и молча уставилась на Мамору. Но Маморо вернул себе Филорию, так что теперь ему это не нужно!» Высказала хорону мысль, которую не успел закончить Мамору. Фитория посмотрела сначала на нее, затем на Мамору. «Я стану героем, потому что хочу этого. Мы созданы ради дорогого нам человека!» Прошептала она, затем во весь голос заявила... «Мы еще не рождены!» С этими словами Фетория коснулась клановой повозки, однако оружие никак не отреагировало и осталось в педестале. Значит, она не согласна выбрать Феторию своим обладателем. «Мне нужно кардинально измениться, чтобы быть избранной клановой повозкой. Предлагаю, господин Сама, сделайте меня вашей дочерью!» Повисло молчание. «Мы еще не рождены, да?» Вспомнила, что я однажды играл с характеристиками рафтян и повысил ей изменчивость. В результате она превратила монстров в деревни в рафообразных, которые живут у нас и по сей день. «Возможно, я уже прошел точку невозврата», — вздыхая, сказал Мамору после слов Фиттории. «Я поговорю с Филорией, и мы вместе решим». «Согласна?» «Принимаю ответ», — сказала Фиттория и молча встала возле Мамору. «Мы изучили, что происходит на Святой Земле. Что дальше?» — вмешалась Рафталия. «Надо поймать лазучиков-пьянц и завладеть клановой повозкой, чтобы Святая Земля перестала их интересовать. Кроме того, клановая повозка может открыть нам путь в мир считая копье, где должен быть секрет Возвращения в наше время». «У тебя что, зацепка появилась?» – удивил Саран. «Да, это пока только предположение, но ты же помнишь храм, который был в гнезде филариалов будущего? Так вот, есть версия, что во всем этом замешано устройство, которое включил Матаясу. Та штука? Да и правда». «Если его нет в этом мире, она должна быть в другом». Рен согласен с тем, что зацепка весьма правдоподобная. «Сможем ли мы добраться до мира мечей и копья? Вопрос пока открытый. Но оттуда нам наверняка будет намного проще попасть в будущее. Но я думаю, что самое первое, что нужно сделать, разобраться с людьми пьянцы, которые пытаются проникнуть на эту землю». «Да, вы правы. Тем более Маморо потребуется время, чтобы закончить работу над Фиторией. Думаю, нам пора возвращаться». Предложил Рафталия. Мы согласились с ней, вышли из подземной комнаты, где хранилась клоновая повозка, и телепортировались в нашу деревню.